Глава 2231. Кризис близок. «Ребята, вы забрали предмет. Разве вам не пора уходить? Хватит беспокоить место упокоения бессмертной птицы!» Махнув рукой, сказала старуха. Она выглядела недовольной. «Забирай», — сказала Бай -Вэй Хан Хансеню. «Как мне удалось это сделать?» Хансень выглядел очень виноватым, но внутри он был счастлив, как цветок в стадии расцвета. «Эта штука должна быть так же хороша, как и обожествленная вещь. Хоть я и не знаю, что она делает, но это должно быть что-то стоящее». Бай Вэй усмехнулась. «Я лишь прошу тебя взять его на время, не думая об этом слишком много». Хансень пожал плечами, ничего не сказав, он взял гнездо бессмертной птицы. Оно было как обожествленный предмет, но без согласия юноши даже элита не могла им воспользоваться. Хансень был удивлен, что заслужил расположение и благословение бессмертной птицы. Теперь, когда он получил разрешение на владение гнезда бессмертной птицы, другие уже не могли его использовать, даже Байвей не смогла бы взять его. «Не стоит перекладывать вину на меня, ведь это не ты завершила путь жизни и смерти», — подумал про себя Хансень. Старуха, по-видимому, была не очень довольна тем, что забрали гнездо бессмертной птицы, и теперь хотела, чтобы они убрались. Сжимая в руках гнездо, Хансень покинул Мертвую гору. Он вернулся назад тем же путем, что и пришел, и вскоре оказался на побережье. В море лавы было множество лавовых жуков. Они были похожи на маленьких горящих фей. Температура их тела была выше, чем у лавы, и они просто отдыхали на поверхности. Если бы они все вместе выплеснули свой жар, то даже доспехи короля могли бы расплавиться. Хан Сень попробовал взлететь, но понял, что не сможет. Придется перебираться через море лавы. Бай Вэй вдруг улыбнулась Хан Сенью, чем немало его удивило. Когда самоуверенный человек улыбался кому-то, это вызывало совсем другие чувства, чем если бы ему улыбался обычный человек. Байвей достала лист. Она вложила в него божественные лучи, а затем бросила в море лавы. Лист распустился в воздухе. Когда он опустился, стал похож на маленький корабль. Он был зеленым, как нефрит. Лист парил над морем лавы. Правда, жуки старались избегать его, они не решались даже приблизиться к листу. Байвей ступила на лист, повернулась и посмотрела на Хан Сеня. «Если вы готовы стать моими рыцарями, я заберу вас отсюда». «Спасибо, но нет». Улыбнулся Хан Сень. Хан Сень улыбался. Девушка была одержима собственной гордыней. Она не потрудилась выяснить, кто такой Хан Сень, а единственной угрозой перед ребятами были всего лишь несколько лавовых жуков. Бай Вэй заметила, как Хан Сень и его друзья собрались вместе, а Хань Ман Эр вызвала «Синий щит». Щит защищал всех, пока они перебирались через море лавы. Бай-Вэй нахмурилась. «Если лавовых жуков задеть, они взорвутся. Тепло, которое они выделяют, может расплавить защитный щит. Даже доспехи короля могут разрушиться от жара. Не говори, что я тебя не предупреждала», — сказала она. У, «Спасибо за совет», — ответил Хансень, ступая по морю. Они шли по морю лавы под защитой короля демонических жуков Байсема. Как вдруг к ним стали приближаться многочисленные лавовые жуки. Их тела были подобны раскаленной стали, и они бросились на Байсема. Жуки взрывались обжигающим огнем. Жар был способен расплавить любую сталь, но Байсема это не касалось. Байвей с удивлением смотрела на это. Выражение ее лица было непонятным. Она управляла своим кораблем из листьев и наблюдала, как остальные пересекают море лавы. Ее удивило, какой уровень защиты был у короля демонических жуков Байсема. «Сколько приемов у этого парня в рукаве!» Байвей как-то странно посмотрела на него. Когда ребята отошли на милю от берега, к ним вернулась способность использовать воздушные силы. Хансень и его спутники взлетели вверх и стали удаляться от моря лавы. Нападавшие лавовые жуки ничего не смогли сделать и с королем Байсема. Байвей пришлось оставить свой лист, и, полагаясь на свои силы, она стала пробивать себе путь сквозь море лавы. Хан сень усмехнулся. Он предложил присоединиться к ним, но девушка не ответила. Она решила выбираться самостоятельно. Эта девушка слишком горда, покачал головой хан Сень. Тем временем он продолжал рассматривать гнездо бессмертной птицы. С помощью бабочки пурпурного глаза он осмотрел его и увидел, что гнездо бессмертной птицы было полно цепочек таинственных причинных субстанций. Их было очень много, и не было ни одного разрыва. Это было страшнее, чем цепочки субстанций сущности на лестнице. Хансень пытался активировать силу гнезда, но ему не удавалось. Юноша долго исследовал его, но так и не смог понять, в чем его предназначение. «Придется попробовать еще раз, когда вернусь домой. Сила этого гнезда не может быть меньше, чем у Небес», — подумал про себя Хансень. Покинув подземную пещеру, Хансень и его спутники вернулись, чтобы снова отправиться в долину лавы. — Сломайте камеру, сделайте вид, что сегодня ничего не произошло. Если вы, ребята, посмеете хоть слово об этом сказать, вы ведь знаете, что будет, не так ли? Байвей посмотрела на Бао-Эр, которая неотрывно снимала ее на камеру. «Это ужасно! На днях мы уничтожили одну камеру, теперь нам придется разбить еще одну!» — с ужасом подумал Хан Сень. «Я поговорю с королем рыцарей ледяной синевы, просто сделай это!» — сказала Бай Вэй. Хан Сень обрадовался, но выражение его лица оставалось хмурым. Он сказал... «Хорошо, но мы еще не скоро вернемся на базу. Может быть, мы уничтожим ее прямо перед возвращением?» На самом деле Хан Сень не хотел, чтобы кто-то видел все это. Но если Бай Вэй готова взять на себя ответственность, то было бы неплохо уничтожить ее. Бай Вэй молча шла по долине. Девушка была здесь только из-за сделки, но ее наказывали. Она не могла пока вернуться к Верховному Королю. Байвей была наказана из-за хансеня. Она потеряла Библию разрушителей, которую ей было поручено восстановить из-за доллара. Именно поэтому она была наказана королем Баем, но наказание заключалось в том, что Байвей должна была вернуть гнездо бессмертной птицы. Никто, наверное, не ожидал, что Байвей не решится подняться по ступеням. Хан Сень был единственным, кто заслужил благосклонность бессмертной птицы. Хансень с друзьями продолжили поиски в долине лавы. Через три дня в долине появился еще один человек, который все это время следил за ними. Глава 2232. Металлическая статуя. Во время поисков Хансень обнаружил территорию, принадлежавшую огненным воронам. Там было не менее пятидесяти тысяч пернатых, поэтому потребовалось несколько часов, чтобы избавиться от всех». В пещерах еще нашли множество яиц огненных воронов. Поскольку яиц было слишком много, а уровень маленьких огненных воронов был низок, тащить их обратно было бессмысленно, поэтому они решили уничтожить их. Это было необходимо для того, чтобы те не смогли вылупиться и в один прекрасный день вновь стать убийцами». Пока они разбирались с воронами, хан Сень решил положить несколько яиц в свое птичье гнездо. Он хотел посмотреть, будет ли это иметь хоть какой-нибудь эффект. Через час в гнезде из яиц вылупились птенцы. «Черт возьми, значит, секрет этого гнезда в том, чтобы высиживать яйца?» Хан Сень изменился в лице. Чтобы убедиться в правильности своих выводов, Хансень провел несколько тестов. Он довольно быстро выяснил, на что способно гнездо. Похоже, что гнездо бессмертной птицы могло ускорить инкубационный период яйца и помочь быстрее вылупиться птенцу. Хансеню удалось найти и опробовать несколько разных яиц, положив их в гнездо. Все яйца вылупились за короткий промежуток времени, так что это не могло быть случайностью. Подумав о пути жизни и смерти, хан Сень признал, что это не могло быть совпадением. Появившиеся на свет маленькие огненные вороны были сильнее обычных особей. Но как только птенцы полностью вылупились, гнездо прекратило свое действие. Вылупившись, малыши не стали расти быстрее своих сородичей. Хансень понял, что гнездо ускоряло процесс вылупления и делало рожденных в нем существ сильнее. Больше оно ничего не делало, но Хансень все равно пытался исследовать и определить, на что оно способно еще. Хансень делал все это за спиной Байвэй, она понятия не имела, в чем сила гнезда. «Действительно, это птичье гнездо?» — разочарованно сказал Хан Сень. «Если это было все, на что способно гнездо, то оно не могло сильно помочь Хансеню. Сейчас ему нужно было сокровище боевого уровня». Но Хансень вспомнил о маленькой красной птичке на складе Альянса. Хансень задался вопросом, можно ли сделать так, чтобы птица быстрее вылупилась с помощью гнезда. Она съела детеныша золотой птицы солнца, так что если эволюция уже закончилась, то красная птичка должна быть полезной. Но Байвей сейчас была в команде, и у Хансеня не было времени, чтобы привезти яйцо маленькой красной птицы из Альянса. Он мог узнать об этом только после возвращения. Закончив с яйцами огненного ворона, Хансень отправился дальше. Вдруг он что-то почувствовал. «Используйте байсема! крикнул он. Хан Ман Эр немедленно вызвала короля демонических жуков Байсема. Когда король появился, страшная сила внезапно ударила по его корпусу. Король ночной реки! крикнул Хан Сень, увидев нападавшего. Черная вода разорвалась, и из нее появилась тень. Это был король ночной реки. Он стоял на гребне волны черной речной воды. Он холодно смотрел на хан сеня. Хансень, сегодня ты умрешь. Король ночной реки, ты что, с ума сошел? Ты не можешь сломать Байсема. Так как же ты надеешься убить меня? Хан Сень хотел разозлить короля ночной реки, однако он знал, что король ночной реки не глуп. Если он снова пришел за ним, значит, уже что-то придумал. Король ночной реки сдавленно зарычал. Он не собирался тратить время на разговоры с хан Сенем. Ему нужно было убить юношу и как можно скорее скрыться, чтобы его не обнаружили люди короля рыцарей ледяной синевы. Даже король Ночной реки не должен был оставлять никаких улик на случай, если люди Верховного Короля найдут что-то, что может указать на него. Король Ночной реки был уверен, что сможет убить хан Сеня и его спутников. Его беспокоил только Байсема. Не будь его, он мог бы с легкостью убить всех маркизов, которых защищал демонический жук. Неважно, насколько сильны были маркизы, они не могли победить короля. Даже десяти одиноких бамбуков было бы недостаточно. Разрыв в силе был слишком велик. Провал операции не заставил короля ночной реки отступить, он достал маленькую металлическую фигурку, которую дал ему Эдвард. Это был его козырь. Именно с ее помощью он надеялся сломить демонического жука Байсема. Маленькая статуэтка была высотой в один фут и сделана из золота. Она была похожа на маленького воина, облаченного в золотые доспехи. — Статуэтка древнего воина! — произнесла Байвей. Что это? — спросил Хан Сень. Он знал, что это должно быть что-то особенное. — Это статуэтка, которая принадлежит древнему богу. Если я правильно поняла, то это статуя древнего бога, древний воин, — пояснила Байвей. И что она делает, допытывался Хансень. Казалось, что она была каким-то образом активирована, а затем золотая сила окутала тело короля ночной реки. В мгновение ока тело короля ночной реки облачилось в золотые доспехи. Он стал намного сильнее и достиг совершенно ужасающего уровня. Легенды гласят, что древние короли богов рождались обожествленными. У них была особая сила, и она позволяла им вложить свою силу в статуэтку. Они могли раздавать силу преданным им существам. Если кто-то воспользуется этим даром, значит, он временно заимствует силу древнего бога. На лице Байвей появилось мрачное выражение — Хан Сень и остальные ребята тоже почувствовали опасность. Древние боги были рождены обожествленными, а имея эту статуэтку, король ночной реки обладал их силой, то есть он обладал силой обожествленного существа. «Умри, Хан Сень!» Король ночной реки был похож на «Золотого воина» он чувствовал, что у него есть сила разорвать небеса. Казалось, что случайного удара достаточно, чтобы разрушить всю вселенную. Эта сила придавала королю ночной реки уверенность. Он собрал силу в свой клинок лунного колеса и ударил по королю демонических жуков Байсема. Эта сила была совсем не похожа на ту, которой обладал король ночной реки. Благодаря увеличению силы, которая дала ему броня древнего воина, его черная вода тоже стала золотой. Сила короля ночной реки была похожа на гигантское золотое колесо. Оно направилось к королю Байсема. Это золотое колесо вращалось так, словно могло разорвать пространство и уничтожить вселенную. У Хансеня не было возможности уклониться. Исходившая сила была очень мощной, и она значительно превосходила силу обычного гражданина класса короля. Даже полуобожествленный человек не смог бы противостоять ей. «О нет!» — воскликнула Байвей. Золотое колесо, способное разрушать пространство, вот-вот должно было ударить Байсема, разорвав его на куски. Глава 2233. Три Байсема. Умри! Король ночной реки выглядел убийственно. Его ненависть к Хансеню кипела, и он желал размолоть юношу в пыль. Сила статуи древнего бога не была безграничной, она давала силу только для одной мощной атаки. После атаки статуя древнего бога исчезнет, но для короля ночной реки этого было достаточно. Ему нужно было, использовав силу статуи, сломить байсема. Даже если Хан Сень и его спутники не погибнут при этом, король Ночной реки сможет уничтожить их сам, поскольку последние не будут больше находиться под защитой короля демонических жуков. Мощь короля Ночной реки была сравнима с силой полноценного обожествленного существа. Хансень смотрел, как сине-золотой король демонических жуков Байсема был разрезан золотым колесом, как тофу. Король ночной реки взирал на происходящее с восторгом. Он продолжал наносить удары своим клинком лунного колеса. В этот момент появился желто-зеленый свет». Он соединился с синим светом байсема и превратился в трехцветную радугу, и эти цвета столкнулись с золотым ураганом. Сила золотого колеса, сравнимая с силой божества, выступила против трехцветного байсема. Золотая пыль и три цвета рассыпались повсюду, как яркий фейерверк. Золотое колесо разрезало трехцветного байсема, но гораздо медленнее, как будто шлифовальный круг застрял в стальных камнях. Его скорость резки была намного медленнее. «Умри!» Король ночной реки почувствовал мощь трехцветного байсема, и это очень напугало его. Он использовал свою силу, чтобы прорваться сквозь байсема и убить всех, кто находился под его защитой. Гигантское золотое колесо продолжало крутиться, а король ночной реки ревел. Колесо медленно разрезало трехцветного байсема. Внешняя часть его была разорвана в клочья, затем оно разрезало пространство внутри байсема. Хансень и остальные стояли в задней части укрытия, прижавшись к стене. Колесо разорвало трехцветный байсема и прорезало ткань пространства, продолжая двигаться к Хансеню. Благодаря защите трехцветного байсема, золотое колесо замедлилось. Хансень и Байвей использовали всевозможные силы против золотого колеса. Надеюсь, что смогут хоть как-то помочь Байсеме отразить атаку. Но перед обожествленной силой даже Хан Мэн Эр, которая обладала очень разрушительным характером, не смогла нанести удар. Пытаясь противостоять колесу силы, Хансень и его товарищи были подобны муравьям, идущим против слона. Трехцветный Байсема изо всех сил старался остановить золотое колесо. Если Байсема исчезнет, то Хансеня не будет возможности сбежать. Он, скорее всего, не сможет даже телепортироваться. Увидев, как золотое колесо перемалывает все вокруг, хансень понял, что выхода у них нет. Золотое колесо разрезало трехцветного байсема и продолжала двигаться вперед. «Хан Сень, давай положим конец этой вражде прямо здесь!» безумно прорычал король ночной реки. Лезвие лунного колеса давило вниз, как сумасшедшее. Теперь король ночной реки был подобен богу, которого невозможно остановить. Трехцветный байсема издал звук, похожий на блендер. Он будто перемалывал камни, и шум становился все громче и громче. Хансень и его спутники стояли у стены байсема и пытались атаковать золотое колесо, которое, казалось, перемалывает пространство. Множество пространственных трещин почти достигли тела Хансеня. Байвей была в отчаянии. Какой бы высокомерной девушка ни была, в конце концов, она была всего лишь подростком. Столкнувшись со смертью и не имея возможности остановить ее, Байвей не могла контролировать свои эмоции. В ее голове царил настоящий хаос. Хансен не переставал думать, как ему поступить в этой ситуации. Обожествленная сила была слишком мощной, и то, с чем он имел дело сейчас, было далеко за пределами его возможностей. В этот момент золотое колесо замедлилось, оно стало тускнеть, казалось, что колесо умирает. Сила золотого колеса уменьшалась, теперь оно было похоже на сломанный резак все время останавливаясь, не в силах продолжать непрерывное движение. «Что случилось?» Король ночной реки замер. Он не мог поверить в то, что увидел. Трехцветный байсема вот-вот должен был быть разрезан, и тогда хан Сеню негде будет спрятаться. Но в это время свет древнего воина короля ночной реки начал мерцать. На золотых доспехах статуи древнего воина образовалось множество трещин. Она была на грани разрушения. Король ночной реки понял, что происходит. Это был знак того, что срок действия статуи древнего воина подошел к концу. Он не мог поверить, что трехцветный щит смог выдержать мощную атаку обожествленного существа. Байвей была удивлена не меньше. Она уже была восхищена королем демонических жуков Байсема, но теперь, когда он смог заблокировать атаку статуи древнего воина, девушка была просто поражена его мастерством. Хансень и Ханьянь были счастливы. Один король демонических жуков Байсема был полумертвым сокровищем. Хансен не верил, что объединенные усилия трехцветного Байсема могут заблокировать атаку обожествленного существа. Но теперь, увидев эту картину, он действительно заблокировал атаку, даже несмотря на то, что ему был нанесен большой урон. Свет статуи древнего воина погас, рассыпавшись в пыль, золотое колесо тоже исчезло, осталась лишь сила черной воды. Трехцветный король демонических жуков Байсема исчез, а души зверей были ранены. Потребуется немало времени, чтобы они восстановились. Трехцветный Байсема все еще был недостаточно силен, чтобы бросить вызов обожествленной силе. Я не ожидал, что у тебя три щита. Эта защита так сильна. Жаль, что не смог убить тебя сразу, но теперь у тебя нет защиты, и поэтому ты умрешь. Король ночной реки выглядел уродливо. Его глаза были полны ненависти. Щит Хан Сеня смог заблокировать обожествленную атаку, а могущественные сокровища не были уничтожены, но в данный момент их нельзя было использовать. Это означало, что король Ночной реки думал, что сможет убить ребят и забрать сокровища щита себе. Король ночной реки выглядел очень алчным и кровожадным. Он использовал свою силу черной воды и клинок лунного колеса, чтобы создать черное водяное колесо. Статуя древнего воина больше не могла усилить атаку, но это все равно была сила класса короля. Глава 2234 — Я боюсь, что вы будете разочарованы. Хансень пошевелился и раскрыл оба драконьих крыла на спине и за ушами. Он схватил Бауэр и уклонился от атаки черного водяного колеса короля ночной реки. — Сейчас отправлю всех в ад! — прорычал, обезумев от ярости, король ночной реки. Клинки лунного колеса не теряли своей силы, они продолжали создавать страшные черные водяные колеса, пытаясь уничтожить дзыцин и остальных. — Боюсь, ты будешь разочарован, — сказал Хан Сень с насмешкой, глядя на него. Перед Хан Янь возник золотой щит. Это был четвертый король демонических жуков Байсема. Он не пострадал от атаки, так как золотой байсема не позволял черным водяным колесам добраться до них. Множество огромных черных водяных колес обрушились на золотого байсема, вращаясь в попытке прорвать его. Но как бы они ни старались, они не могли прорезать поверхность золотого байсема. «Проклятие! У него все еще есть еще одно из этих сокровищ?» Король Ночной Реки был очень зол. Он сделал все возможное, чтобы убить хан Сеня, но все попытки закончились неудачей. Король Ночной Реки даже не смог причинить ему ни малейшего вреда. Появление Золотого Короля Демонических Жуков Байсема сильно ударило по его самоуверенности. Без помощи статуи древнего воина пробить щит было невозможно план короля ночной реки полностью провалился он не ожидал что хан сень обладает сразу четырьмя сокровищами и не рассчитывал что трехцветный щит сможет заблокировать атаку обожествленного человека однако вскоре у короля ночной реки появилась надежда потому что он увидел как хан сень идет к нему Юноша не стал скрываться внутри золотого короля демонических жуков Байсема. «Я не думаю, что у тебя есть пятый щит!» — зарычал король ночной реки. Его тело взорвалось от прилива силы, и во все стороны хлынула черная вода. Лезвие лунного колеса, которым он орудовал, понесло черное водяное колесо в сторону Хансеня. Хансень взмахнул драконьими крыльями, он телепортировался сквозь черное водяное колесо и бросился на короля ночной реки. Король ночной реки был в бешенстве, его клинок летал очень быстро, повсюду появились черные водяные колеса, они устремились к хансеню. Хан Сень создал ауру Дун Сюань и вызвал бабочку пурпурного глаза, а затем снова телепортировался. Его скорость и сила не могли сравниться с королем ночной реки. Уклоняться от атак короля ночной реки, конечно, было очень сложно. Ему пришлось положиться на свои способности к анализу и прогнозу и использовать разрыв пространственной вспышки, чтобы уворачиваться от каждого колеса черной воды. Таким образом, Хан Сень все ближе и ближе подбирался к королю ночной реки. «Десять тысяч метров, пять тысяч метров, 3 тысячи метров, 2 тысячи метров, 1 тысяча метров». Яростные атаки короля Ночной реки не могли помешать Хансенью пробираться вперед. Оказавшись в пятистах метрах от короля Ночной реки, Хансень зарычал. Он выхватил свой нож призрачные зубы и кинулся на короля Ночной реки. «Ты недооцениваешь силу того, кто относится к классу короля!» Король Ночной реки был в ярости. Лезвие лунного колеса метнулось в сторону юноши. На его кончике бешено вращалось черное водяное колесо. Казалось, оно разрежет весь мир и Хансеня. Король ночной реки считал Хансеня не слишком сильным противником. Если бы не его ужасные щиты, Хансень был бы для него не более чем ничтожным муравьем. Теперь, когда муравей бросил вызов королю ночной реки, это разозлило последнего, но в то же время вселило в него надежду. Король ночной реки не скрывал, что пришел убить хан Сеня. Несмотря на то, что его друзья по команде расскажут, кто убил Хан Сеня, кто сломал щит и все такое, но если король ночной реки убьет Хан Сеня, он достанет предмет, который хотел заполучить Эдвард. Король ночной реки собирался обсудить сделку с Эдвардом и королем рыцарей ледяной синевы. Эдвард был готов пожертвовать статуей древнего бога ради предмета, который он хотел заполучить, так что этот предмет мог спасти жизнь королю ночной реки. Ударив ножом по колесу черной воды, Хансейн телепортировался. На этот раз он оказался за спиной короля ночной реки на расстоянии около 10 метров. «Желаешь смерти?» Король ночной реки четко представлял, где появится Хансень. В тот момент, когда юноша материализовался, король сделал выпад в его сторону. Король ночной реки оказался совсем рядом с Хансенем. Юноша только что закончил телепортироваться, поэтому он не смог избежать удара. — Умри! — проревел король ночной реки как безумный. — Бауэр! — позвал Хансень. Его красное тело парило в воздухе, и он не стал уклоняться от короля ночной реки. Бауэр сидела на плече Хансеня и сжимала белый нефритовый барабан. Ее маленькая рука ударила по барабану. Король ночной реки понял, что нефритовый барабан был с планеты нефритовый барабан, отчего его лицо изменилось — Он потратил всю свою силу на сражение и уже не мог отразить звуковую атаку нефритового барабана. Но король ночной реки не думал, что нефритовый барабан сможет что-то сделать, ведь он был только класса герцога. Обладая телом класса короля, король ночной реки должен был выдержать звуковую атаку нефритового барабана, а затем убить хан Сеня». Пока король ночной реки размышлял, он заметил, как рука Баоэр коснулась нефритового барабана. Барабан отличался от тех, которые видел король. На нем был нарисован красный скорпион. Вдруг в его голове раздался громкий барабанный звук. Король ночной реки почувствовал, как будто его голову пронзил стальной стержень. Ему казалось, что голова стала пустой, и он не мог ясно мыслить, слушая этот шум. Король схватился руками за голову и закричал. «Король ночной реки был разбит, черное водяное колесо, которое могло обрушиться на Хансеня, исчезло». С такого близкого расстояния элита класса король не могла блокировать силу нефритового барабана кровавого скорпиона, особенно без защитных средств. Хан Сень знал это, потому что проверил на себе, когда был на планете нефритовый барабан. «Король ночной реки, наша вражда действительно должна закончиться здесь», — произнес Хан Сень. Он набросился на короля ночной реки, который кричал, схватившись за голову. Король ночной реки хотел убить Хансеня, а Хансень хотел убить короля ночной реки. Страшный нож прошел по горлу короля ночной реки. Эта сила могла сломать гору, но на шее короля ночной реки она оставила лишь легкий след от ножа. Кровь заструилась по лезвию. Тело короля было намного сильнее, чем у маркиза. Удар не смог перерезать горло короля ночной реки полностью, он лишь ранил его, но боль принесла королю ночной реки немного прозрения. В этот момент он услышал шум — Эта голова снова начала сильно болеть, ощущение было такое, словно кто-то молотком бил по ней, а потом выковыривал мозг. Король ночной реки снова закричал, Баоэр не переставая, била в нефритовый барабан. Глава 2235. Смерть короля ночной реки. Атака нефритового барабана, кровавого скорпиона, не могла бы быть такой мощной, если бы расстояние между противниками было больше. Пытаясь атаковать хан Сеня, у короля ночной реки не осталось сил для защиты. Даже обладая телом класса король, он не смог выдержать звук, издаваемый нефритовым барабаном кровавого скорпиона». Звук барабана был подобен жалу Скорпиона, вонзившемуся прямо в его мозг. Мыслить вдруг стало очень трудно, и казалось, что голова вот-вот взорвется. Собрать всю волю и продолжить атаковать стало почти невозможно. Бауэр продолжала колотить по нефритовому барабану. Каждый удар был похож на толстую иглу, которая вбивалась все глубже в череп короля ночной реки. Он схватился за голову и громко закричал. Контролировать свое тело король больше не мог, он начал падать. Грохот барабана эхом прокатился по небу. Он ударил по золотому Байсема, но щит отразил звук. Барабанная дробь не могла навредить Хан Янь и остальным ребятам, которые прятались под щитом. Хан Сень, следуя ритму, ударил короля ночной реки. Мощные удары барабана не влияли на юношу. Кровь Хансеня, наделенная силой сутры кровавого пульса, глубоко проникла в нефритовый барабан кровавого скорпиона. Хотя Хансень еще не мог полностью контролировать нефритовый барабан, часть его крови соединилась с кровавым скорпионом. Между ними начала формироваться связь. Кровавый скорпион принял Хансеня за свою половину, поэтому не причинил ему вреда. Хансень орудовал своим ножом, как хищный демон. Он стоял прямо над королем ночной реки и раз за разом наносил удары по горлу противника. При каждом ударе нож издавал пронзительный металлический звук, оставляя светлые следы на теле. Но это была не самая большая проблема короля ночной реки. Пока барабан Баоэр продолжал звучать, король Ночной реки не мог сопротивляться. Он схватился за голову. Вскоре у короля из глаз, носа и ушей хлынула кровь. Хансень продолжал наносить удары. Его нож был страшен как никогда. Одним ударом убить короля Ночной реки было невозможно — От ста ударов результат был гарантирован. Если не поможет и сотня, тогда потребуется тысячи ударов. Неважно, насколько крепким было тело короля Ночной реки, у него был предел, и Хансень знал это. Король Ночной реки не мог вечно противостоять атакам юноши. Маркиз не мог даже поцарапать кожу короля — Но нож хан сеня был очень мощным, даже герцоги не могли соперничать с ним. А сила зубов обладала мощной разрывающей способностью. Когда хансень разрезал рану, пурпурная рана становилась все глубже, а сила, разрывающая плоть, становилась все сильнее. Байвей по-прежнему находилась под щитом Байсема. Она смотрела, как Хансень начал перерезать горло короля Ночной реки. Из раны лилась кровь. От этой сцены девушка потеряла дар речи. Хансень немало удивил ее. Он доказал, что уверен в себе и обладает тонким чутьем. У него был щит, способный выдержать удар обожествленного врага нефритовый барабан, который дезориентировал существо класса король, все умения хан-сеня вызывали зависть у королевы верховного короля. Вот если бы Байвей захотела оружие короля или обожествленное оружие, она могла бы легко получить его. Однако обладание таким оружием мало что значило. Девушка была всего лишь маркизой и не могла использовать всю силу обожествленного оружия. Поэтому для Байвей в этом оружии не было никакого смысла. Однако трехцветный щит Хансеня можно было использовать и маркизе, блокируя обожествленные атаки. Трудно было представить, что это за сокровище. Байвей узнала и нефритовый барабан. Барабан принадлежал классу короля, и девушка не могла бить по нему так же, как Бауэр. Байвей никогда не смогла бы противостоять противнику класса король. Удивительным было и то, что Бауэр, которая била по нефритовому барабану, выглядела как пятилетний ребенок. Хансень продолжал наносить удары по королю ночной реки. Нож впивался в шейную кость, разрывая ее. Наконец Хансень разрубил кость. Голова короля ночной реки болталась, как тряпка. Хансень, махнув рукой, приказал Бауэр остановиться. Он посмотрел на полумертвого короля ночной реки. «Кто послал тебя убить меня?» Хан Сень не верил, что у короля Ночной реки хватило бы смелости прийти на планету Ледяной Синевы и попытаться убить его. Если бы король Ночной реки владел статуэткой древнего бога, он не стал бы прятать ее до этого дня. Король Ночной реки хотел убить Хансеня задолго до того, как они ушли с Верховным королем. Хансень уже знал ответ, но все равно хотел услышать его от противника. Шея короля ночной реки была перебита, и сила зубов все глубже вгрызалась в рану. Он лежал на земле полностью обездвиженный. Лицо короля было в крови, глаза закрыты. — Нет, не надо убивать меня! — неразборчиво пробормотал король ночной реки. «Кто послал тебя убить меня?» — повторил вопрос Хансень. «Инспектор, не убивай меня!» Услышав слова короля, Хансень силой ударил его. Голова короля ночной реки откатилась в сторону. Хансеню нужно было узнать, кто стоял за всем этим, но от того, что король ночной реки останется в живых, не было никакой пользы. Одного его слова было бы недостаточно, чтобы убить Эдварда. У Эдварда было бы больше возможностей исказить правду, если бы король ночной реки остался жив. Спасти короля ночной реки было невозможно. Убив короля ночной реки, Хансейн забрал два клинка лунного колеса класса короля, а также множество других вещей. Но это были не души зверей, которые могли попасть в его море душ. Хансень должен был нести все сам. У него и так было много собственных вещей, так что его возможности были ограничены. Два клинка лунного колеса были очень дорогими. Хансень мог бы обменять их и некоторые другие ксеногенные предметы класса короля». Убив короля ночной реки, Хансень больше не мог продолжать поиски. Он уничтожил камеру и забрал тело короля ночной реки на базу. Хансень обвинил короля ночной реки в том, что тот разбил камеру. Это оправдание помогло ему избежать многих неприятностей. Король рыцарей ледяной синевы был в ярости после возвращения Хан Сеня, но не потому, что король ночной реки хотел убить Хан Сеня, а потому, что чуть не погибла Бай Вэй. Глава 2236. Дневник. Король рыцарей ледяной синевы хотел выяснить, что произошло. Он знал, что кто-то из рыцарей ледяной синевы помогал королю ночной реки, иначе Ребейт не смог бы пробраться на планету ледяной синевы, но не было никаких улик, чтобы обвинить кого-либо, а что касается Эдварда, то в данный момент ничего нельзя было сделать. Хансень и его команда были назначены дежурными на базе. Некоторое время они не будут заниматься зачисткой территории. «Глупый король ночной реки! Он использовал статую древнего воина и все равно не смог убить нескольких маркизов!» — воскликнул рыцарь ледяной синевы, который выглядел больным. «Король ночной реки не был очень умным, но и глупым он тоже не был. Должна быть веская причина, чтобы он потерпел поражение», — категорично заявил Эдвард. «Похоже, Хансень — серьезный противник». Рыцарь ледяной синевы нахмурился. «Что же нам теперь делать?» Король рыцарей ледяной синевы находится в состоянии повышенной боевой готовности. Нам будет сложнее передвигаться. Если они найдут каменную плиту, то вся наша работа будет напрасной». Эдвард покачал головой. «Меньше негатива, Нэнси. Мы знаем, что Хансень не отдавал этот предмет» по крайней мере, королю рыцарей ледяной синевы или мистеру Вайту. Даже если он и нашел плиту, у нас все еще есть шанс претендовать на нее. Хан Сень развлекался с предметами, которые забрал у короля ночной реки. Самыми ценными безделушками были два клинка лунного колеса. Это было хорошее оружие уровня короля». Хан Сеню они были не нужны, потому что у него уже был нож призрачных зубов, но он не спешил их продавать. Он решил приберечь их для Хан Янь. У маленького ангела Зеро и Хан Ман Эр было свое оружие, поэтому клинки были им не нужны. Король Ночной реки имел при себе щит класса король. К сожалению, ему не удалось им воспользоваться». Это были единственные сокровища королевского класса, которые имел при себе король ночной реки. Может быть, он был беден, а может быть, ему просто не нравилось таскать с собой на задание свои трофеи. Те несколько сокровищ и предметов класса герцог, которые нашел Хансень, уже лежали на складе. Юноша решил оставить их себе и использовать для пополнения гена герцога. Но была еще одна вещь, которая привлекла внимание Хансеня. Это были не сокровища. Среди вещей, которые забрал у короля ночной реки, он нашел коробку размером с ладонь. Вещь привлекла внимание Хансеня тем, что была сделана из гена класса короля — по виду материал был похож на оленьий рог, он был очень твердым, но вместо того, чтобы превратить коробку в сокровище, ее использовали просто как контейнер для хранения. Внутри коробки, как ни странно, не было ничего ценного, там был только простой дневник». В дневнике было записано все, что происходило с королем ночной реки, даже самые незначительные детали его жизни. Хансень просто не мог поверить, что такой человек, как король Ночной реки, каждый день делал записи в дневнике. Не имело смысла помещать простой дневник в такую драгоценную коробку, поэтому Хан Сень решил, что дневник должен быть каким-то особенным. Он использовал ауру Дун Сюань и бабочку пурпурного глаза, но результат был неутешительным. Это действительно был всего лишь дневник». С помощью бабочки Хансень Сень смог увидеть, как его создавали, но результат оказался средним. К дневнику даже не прилагалась закладка. Он сделан из материалов, которые были чрезвычайно распространены в Вселенной. Даже фирма, которая его сделала, была хорошо известна. Многие люди пользовались их продукцией. Если это просто дневник, может, его содержимое таит в себе секрет? Хан Сеню было трудно поверить, что король ночной реки каждый день без особых причин делал записи в своем дневнике. Юноша бегло просмотрел содержание, но ничего интересного не обнаружил. Он начал сомневаться в своих суждениях. «Неужели король Ночной реки был очень ранимым человеком? Поэтому он каждый день делал записи в своем дневнике?» Хан Сень отложил дневник и заглянул в коробку. Коробка была простой, сделана из ксеногенного материала класса короля, и в ней не было никаких секретов или потайных отделений. Она даже не была украшена никакими символами. «Брат, ты читаешь этот дневник? Это то, чем ты занимался весь день?» — спросила, улыбаясь от «Ну, я нашел его в вещах короля ночной реки. Думаю, внутри должно быть что-то важное, но я ничего не могу найти», — ответил Хан Сень. «Дай-ка я посмотрю. Может быть, я смогу что-то заметить». Хансень протянул дневник Дзицин. Та бегло осмотрела бумагу и переплет, а затем просмотрела записи. «Если я не ошибаюсь, он писал кодом», — сказала Дзицин. «Кодом?» — переспросил Хан Сень. Дневник был написан на языке гена Вселенной. Дзицин указала на одну из записей в дневнике. — Это обычный язык гена Вселенной, но если присмотреться, то в его записях есть какая-то закономерность. Это какой-то код. Если ты сможешь найти слова, возможно, ты поймешь, что он на самом деле писал. — А ты можешь разгадать код? — спросил Хан Сень. «Я знаю только основы криптографии. Будь у меня список кодовых слов, я, возможно, смогла бы добиться некоторого прогресса. Но без списка я не справлюсь. Возможно, стоит обратиться за помощью к семье Цзы. У нас есть команда по взлому кодов, и они настоящие профессионалы, когда дело доходит до таких вещей». Я думаю, они смогут тебе помочь, сказала Дзицин, передавая дневник хан Сеню. Убрав дневник, хан Сень отправился в святилище. Он отдал дневник Дзиян ран и рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при взломе кода. После этого Хансень отправился на свой склад. Он достал из бочонка яйцо, которое когда-то было маленькой красной птичкой. Затем положил его в гнездо бессмертной птицы, в надежде, что оно скоро вылупится. К тому времени, как он закончил на складе, семья Дзы уже прислала ему отчет о проделанной работе. Узоры на письме не соответствовали ни одному из имеющихся у них кодов, поэтому расшифровать дневник было непросто. К счастью, они изучали язык Генов Вселенной, так что у них еще был шанс расшифровать дневник. Просто на это потребуется время». Они попросили Хан Сеня вернуться через десять дней, и к тому времени, возможно, им удастся добиться какого-то прогресса. На базе было много людей, поэтому хансень не стал долго задерживаться в святилище. Он отнес гнездо бессмертной птицы и яйцо маленькой красной птицы обратно на базу, на планете Ледяной Синевы. Обычные яйца ксеногенных птиц вылуплялись в гнезде за 3-4 часа, но маленькая красная птица находилась в гнезде уже целый день, и до сих пор она никак не реагировала. Хансень подумал, а не погибло ли яйцо?